Глава двадцать 23. Чудовище. Шейла замерла. Следовало что-то предпринять, но на нее напал столбняк. Она застыла и не могла сдвинуться с места. Выручил лец. Он схватил Шейлу за руку и потащил назад. Шэла неслась за остальными, а сама прислушивалась, не догоняет ли их тот, кто издавал шорох. Ей мнилось, что чудовище подкралось совсем близко, и Шейла скоро на себе ощутит его смертельные объятия. Они добежали до смердящей туши, и Шейла вновь почувствовала приступ тошноты. "Здесь оно нас не учует", прошептал Лекс. Шейла была с ним согласна. Запах разложения перебивал все прочие, от вони слезились глаза. Майкл позвал: "Идите сюда". Он обнаружил углубление в стене. Шейла и парни вжались в стену. Шейла погасила фонарик. Сейчас он привлек бы ненужное внимание. Майкл быстро стащил запястье компас и сунул его в карман. Летс погасил огонек. Потянулись длительные минуты ожидания. Шейла целиком обратилась вслух. Спазмы тошноты подступали все сильнее. Бороться с ними становилось все мучительнее. Майкл тоже приходилось трудно, его лицо выражало отвращение. Когда Шейла была близка к тому, чтобы покинуть укрытие, до них снова донесся шорох. Казалось, тысячи песчинок передвигаются по коридору, повинуясь дуновению ветра, или тысячи ножек спешат навстречу к кому-то. Шейла прикусила руку, чтобы не закричать от ужаса. Вдруг чудовище все же почует их. Или оно прекрасно видит в темноте. Идея спрятаться показалась Шейли дурацкой. Нужно было убегать, но сейчас уже поздно. Теперь оставалось лишь уповать на чудо. Она сжала нож. Что ж, свою жизнь Шейла дорого продаст. Чудилось, весь мир замер в ожидании вместе с ней. Остановилось время. Солнце замедлило свой бег, стих ветер. Шейли мерещилось, что сердце барабаном стучит в грудной клетке, выдавая ее существование. Даже дурнота отступила, а вони Шейла уже не думала. Летс нашарил в темноте ее руку и сжал. Шейли сделалось немного легче, она не одна. Послышалось чавканье. Существо вернулось к оставленной добыче. Шейлу передёрнуло. Разве можно есть разложившийся труп? От одной мысли плохо становится. Туша задергалась, кто-то с жадностью поглощал ее. Шэла ущипнула себя, как бы не грохнуться в обморок. Она никогда не была неженкой, но сейчас Шэла бы многое отдала, чтобы оказаться как можно дальше отсюда. Существо прекратило поглощать труп и замерло. Шэла похолодела. Может, оно решило здесь остаться? Тогда она долго не продержится. С каждой минутой страх нарастал, шее становилось все труднее не скатиться в панику. Наконец, существо двинулось дальше. Летцу пришлось приложить усилия, чтобы отлепить шелух от стены. Она не находила в себе силы продолжить путь. Ей было противно от того, что она боится, но Шейла ничего не могла поделать. Надо идти, произнес Лец, но Шейла лишь затрясла головой. Ей хотелось забиться в угол и прикрыть голову руками. Она струсила. Разве не видишь? в голосе Майкла прозвучала насмешка. Шейле хотелось ответить, чтобы он заткнулся, а лучше дать в челюсть, но она лишь замотала головой. Она никуда отсюда не двинется. Майкл, не подначивая ее», — ответил лец. Тут все серьезнее». Шейла, все будет хорошо, обратился он к ней. Я обещаю. Лец взял ее за запястье и повел туда, где они чуть не столкнулись с загадочным чудовищем. Постепенно Шейлу начал отпускать. Ощущение, что она задыхается, прошло, пульс выровнялся. Ты как? Спросил Летс. Отвали, буркнула она. Шейли было стыдно за свою слабость. Она не ожидала, что паника накатит на нее. Летс забрал у нее фонарик, Шейла возражать не стала. Луч света скользил по стенам и полу каменного туннеля. Летс проверял путь. Нам сюда. Они не стали задерживаться в очередном зале, быстро свернув в коридор. Шейла пыталась успокоиться. Чудовище осталось позади, и оно только что наелось. Ему нет смысла устраивать новую охоту. Но в голове крутились мысли, что чудовище может убивать про запас, раз оно питается тухлятиной. Или в этом лабиринте водятся и другие чудовища, с двумя они уже столкнулись. Помимо воли, Шейла вздрагивала при каждом резком звуке. Когда лец дотронулся до нее, она чуть не заорала. Мне что-то послышалось, прошептал Летс. Шейла и Майкл обратились вслух. Ничего. Шейла пожала плечами. Летс тоже нервничает, вот и ему мерещится разное. Но тот не спешил продолжать путь. Он обшаривал лучом дорогу впереди, а затем резко направил фонарик вверх, и вот тогда Шейла завопила. Чуть ли не над их головами На потолке висела огромная бронированная туша, чьи многочисленные ножки вращались подобно ножам кухонного комбайна. Летс рванул вперед, увлекая Шейлу. Майкл последовал за ними, едва не сбив Летса, орали все. Они мчали куда глаза глядят. Летс вёл остальных за собой, а потом он споткнулся и едва не грохнулся. Шейла успела удержать Летса в последний момент. Я ее ослепил», — сказал лец. Но эта тварь от нас не отстанет. Это прежняя или другая? уточнил Майкл. Я забыл ее подписать, невозмутимо ответил он. Шейла чуть не прыснула со смеха, умеет лец разрядить обстановку. Она тоже хотела сказать что-то остроумное, но позади раздался грохот. С потолка сорвался камень. Волна паники с удвоенной силой обрушилась на нее. Сразу же стало не хватать воздуха, перед глазами поплыли красные круги, а в ушах зазвенело. Наверху трещина, и она расширяется, нарочито спокойным голосом произнёс лец. Надо уходить. Ему пришлось тряхнуть Шейлу, чтобы до нее дошло. Она смотрела на него расширенными от ужаса глазами. Ну почему они такие невезучие? Они вновь побежали по коридору. Лец каким-то чудом выдерживал направление, но отмечать выходы он не успевал, а потом рокот начал нарастать и приближаться. Ребята мчались из последних сил, но они опаздывали. Внутри горы произошел обвал. Сюда, в последний момент, Майкл пихнул её ледцы в боковое ответвление, а затем ход за ними засыпало. Ребята очутились в каменном мешке. Выход отсутствовал. Шейла в изнеможении опустилась на пол. Ну вот и все. Жить им осталось, пока хватит кислорода. Можно, конечно, помечтать, что коридор расчистит тварь, рвущаяся отведать их плоть, а затем они ее убьют, но подобное только в фильмах бывает. Слезы хлынули без предупреждения. Шейла не помнила, когда плакала последний раз. В ее жизни было бесполезно плакать. Это было проявлением слабости, которую Шейли бы никогда не простили. "Ты чего?" испугался Майкл. "Мы что-нибудь придумаем". Но в его голосе тоже слышалось смятение. Майкл храбрился, потому что удалось избежать быстрой смерти, но когда он осознает, что смерть лишь отступила, его тоже накроет паника. "Там щель", произнёс Лекс. Он указывал на каменный свод, нависший над ними. Шейла не сразу поняла, что он сказал. Их снова ждет камнепад? Ну и пусть. Так будет даже лучше, все кончится скорее. Я не уверен, но надо проверить. Лец не отставал от нее. Вдруг плиты сдвинулись после обвала, и через трещину можно выбраться. Туда не попасть, отрезала Шейла. Я не горная коза, чтобы прыгать по камням. У нас есть веревка тлута, напомнил Лец. Достань ее, пожалуйста. Шейла протянула ему мешок в боковом кармане. Лекс вытащил веревку, затем примерился и бросил ее вверх. Веревка взметнулась и опала. Ухватиться ей было не за что. Шейла безучастно смотрела, как веревка свернулась у ее ног подобно змее. Подожди, оживился Майкл. У нас крюки есть. Майкл долго рылся в своем мешке, Шейла наблюдала за ним с отстраненным равнодушием, как они не поймут, что все зря. Наконец Майкл отыскал крюки и вручил их Летцу. Тот привязал их к веревке. Снова долго прицеливался, потом закинул ее как можно точнее. Крюки искрижитнули по камню и зацепились за уступ. Летц подёргал свободный конец веревки, она выдержала. Шейла, ты самая легкая и стройная. Ты сможешь посмотреть, что там? Летс обратился к ней. Я не полезу, Шейла повысила голос. Тебе надо, ты и лезь. Хорошо, согласился он. Я все проверю, а потом вернусь. Шейла со всей силы прикусила губу. Летс прав. Ей будет легче остальных проделать это. Щель кажется узкой, тот же Майкл может застрять. Хрен с вами, Шейла собралась с духом. Я сама. Она обмотала конец веревки вокруг талии на случай, если руки соскользнут. Что будет, если веревка не выдержит ее вес или крюки оборвутся, она старалась не думать. Лец прикрепил ей на воротник огонек. Шейла поплевала на ладони и полезла вверх. Снизу за ней напряженно наблюдали Майкл и Лец. Карабкаться было сложно. Веревка настолько впивалась в ладонь, что кожа горела огнем. Мышцы ныли от напряжения, пот заливал лоб. Несколько раз Шейла повисала между полом и каменным сводом, чтобы отдохнуть, предварительно намотав веревку вокруг запястий. Наконец, Шейла добралась до щели, подтянулась и выбралась в пещеру, аналогичную той, через которую они попали в лабиринт. Она прошла дальше и увидела свет, который лился из пролома в стене. Шейла проверила и обнаружила, что там пологий склон, поросший деревьями. Больше всего ей хотелось убежать отсюда как можно дальше, но пришлось возвращаться. Шейла склонилась из щели над парнями. "Лэц, тут действительно выход". Было решено, что Лэц поднимет с огни, а затем Майкл по одному привяжет к веревке мешки. Когда с переправлением вещей было покончено, Шейла вновь выглянула из щели. "Тебе особое приглашение нужно?" Майкл ухватился за веревку и попробовал подтянуться. У него ничего не вышло. Он пытался еще и еще, но каждый раз безрезультатно. Нарочито спокойным голосом Майкл предложил: "Ребята, идите, я не умею лазить по веревке!» Шейла и Лэдс переглянулись. Неужели Майкл думает, что они оставят его? Засунь свои слова в глотку, психанула Шейла. «Обойдемся и без твоих одолжений. Обвязывайся веревкой как следует, велел тамулец. Мы тебя вытянем. Майкл попытался отказаться, но Шейла прикрикнула на него. Она наблюдала, как Майкл обматывает веревку вокруг талии, пропускает между ног. Если он сорвется, то хотя бы не разобьется. Шейла не была уверена, что они с ледцем справятся. Майкл был тяжелее их, но попытаться стоило. Лец прикатил увесистый булыжник. В это время пол пещеры трехнуло, несколько обломков сорвалось вниз, едва не попав в Майкла. Шейла отскочила от щели, как бы не провалиться. "Иди отсюда", предложил Лец. "Я попробую сам". «Вали к черту», — выругала Шейла. "Потащили". Они с Лецем ухватились за веревку и рванули ее. И тут же мышцы резанула боль. Майкл казался непосильной ношей. Раз, два. Они с лецом действовали синхронно: рывок и краткая передышка. Лец наматывал веревку вокруг булыжника, чтобы закрепить Майкла в воздухе и устроить себе и шеели краткие передышки. Глаза разъедало от пота, зубы скрежетали от невыносимого усилия. Шеели казалось, что они никогда не закончат. Пол снова тряхнуло, и Шейла чуть не свалилась. Прямо из-под ног обрушился край каменной плиты. Внизу раздался крик. Майкл схватился за руку, из-под пальцев текла кровь. Ну давай же! Шейла широко расставила ноги и с диким криком потянула верёвку. Лец помогал ей. В проеме показалась голова Майкла. Тот уцепился за край и стал подтягиваться. Лец подскочил к нему, и помог вылезти. "Уходим быстро", скомандовал он. Стены пещеры задрожали. Шейла схватила ближний к ней мешок и побежала к выходу. Лец и Майкл последовали за ней. Когда они выскочили наружу, тряска усилилась. Ребята помчались по склону. Гору несколько раз ощутимо тряхнуло. Послышался угрожающий рокот, а затем грохнуло так, что уши заложило. Шейла обернулась на месте пещеры виднелся провал